глава 12 я смотрю на лысую голову на заискивающую улыбку на плутовские блестящие глаза чувствую как суст его срывается запах наркотического дурмана и брезгливо передергиваюсь от омерзения мужчина хитро подмигивает и продолжает звучно жевать настоящее животное и это мой слуга наркоман «Жрец?» — спрашиваю я, отворачиваясь, не в силах созерцать такое убожество. «Зачем ты здесь?» Он медлит с ответом, щурится, глядя на меня. Ведь для него я ослепительное солнце, в лучах которого он купается. Смахивает слюну, вытекшую из угла рта, и говорит, продолжая усиленно жевать. «Где же должен быть еще высший жрец, как не у ног своего короля? Я принес вам одежду». Священник кланяется протягивает длинную сорочку. Нехотя беру, накидываю мягкую ткань. встаю Тесно. Неудобно, как в кандалах. У меня есть верховный жрец, и он наркоман. Видно, так проще жить со своим королем. Мне жалко убогого священника, но он блаженно продолжает улыбаться, и я спрашиваю, другую одежду где найти? — В обители богов, мой господин. Жрец кивает на холм, где стоит большой дом с одинокой высокой башней, мрачно выделяясь на фоне лунного света. Он хочет дотронуться до меня, трясется в экстазе останавливается под моим жестким взглядом. «Вы стали больше», поясняет священник, находясь в глубоком волнении. Подбородок его мелко подрагивает, в глазах отражается затухающий костер, а с нижней губы скатывается коричневая слюна. Вы каждую ночь, мой господин. Это так волнительно. Не нравится мне твое волнение, мрачно говорю я. Пожалуй, останусь с солдатами. Несите все сюда. Серпы тоже не забудьте. Но, мой король, это невозможно. Серпы запрещены в нашей стране. Верховный жрец приходит в себя и тараторит заученный текст из невидимого Талмуда. Я криво усмехаюсь. Громко скрижищу зубами. Голоден! Как же я голоден! Сейчас бы оторвать кусок плоти из говорящего мяса! Жрец, кажется, понимает мое волнение и открывает шею. Он ждет, но, конечно, ничего не происходит. Мои желания подавлены и взяты под контроль. Я вижу чужое разочарование. Не могу скрыть улыбку. «Даже серпы запрещены? Почему?» «Как самое негуманное оружие?» Жрец делает страшные глаза и трясется в ужасе. Пальцы его лихорадочно перебирают красные камни. Я чувствую чужой страх. «Кто же издал такой указ?» Ошеломленно спрашиваю я, и начнушка громко лопается под мышкой. Мышцам становится легче. Да и не так жарко. Хорошая вентиляция. Напрягаюсь, и материя лопается под другой подмышкой. Так гораздо лучше. «Вы мой король!» — улыбается жрец и низко кланяется. «Почему-то я не удивлен. Я хочу сесть. Я уже готов убить себя. Я представляю, как бью себя котелком по голове, а потом выхватываю у солдата топор и добиваю истерзанное тело. Так мне и надо». Я бы убил себя и без просьбы, стража взяв грех на душу. Теперь есть за что. Страна без серпов. Егорка мне такого не простит. Но проклятый верховный жрец говорит, «Вам никак нельзя тут оставаться, мой король. Скоро прибудет великий посол». Что-то меняется в голосе священника, я с интересом вглядываюсь в него. «Не нравится мне такая чужая таинственность. Настораживает». Лысый жрец скрывается за льстивой улыбкой, щурит глаза. «Что это за великий посол? С кем я веду дипломатию? Интересно. Чувствую важность момента, но нахожу в себе силы не показать свои заинтересованности и спрашиваю, «Как там волк?» «Накормлен, помыт, раны обработаны, спит у камина». Жрец низко кланяется после каждого слова и поспешно делает шаг назад, когда я начинаю движение. «Хорошо. Пойдем посмотрим на твоего посла. Люблю дипломатию». «Зачем же идти? Вот и носилки». Я смотрю на помост помосты замерших в поклоне священников и иду к трону, на ходу приглашающего махая сержанту. Пехотинец резко кивает, строит подчиненных в шеренгу подвое, и такой процессией мы начинаем подъем к дому богов. «Я сижу в глубоком кресле, мирно покачиваясь под тихий ход». Смотрю на сутулые спины перед собой и думаю, кто придумал такое название. Вздыхаю, понимая. Смотрю на семенящую сбоку относила носилок угодливую фигуру священника и спрашиваю. «Жрец?» «Да, мой король». «А сколько таких домов в моем государстве?» «Много, мой господин», — жрец кланяется. «Хвала богам очень много». «И домов много, и богов много» радостно хмыкаю я и замолкаю. «Не печальтесь, мой король!» Истолковывает жрец мое настроение по-своему. «Теперь дома богов разрушают реже, и жрецов перестали убивать. Наша вера с каждым днем крепчает. Вы гордо шагаете по миру». «Подминая его!» Продолжаю я. «Да, мой король, именно!» «Подминая и топча!» Я мрачнею и не говорю остаток пути труден подъем для всех. Мне не хочется входить в открывающиеся двери, как бы мягкий свет не был притягателен. Пение не смолкает. В ноздри снова ударяет дурманящий сладковатый запах наркотика. Плохо иметь острое обоняние. Ничего не скроется. Жрецы тихо поют, восхваляя короля, небеса, богов. Я иду по залу, чувствуя за своей спиной черную пехоту и медленно озираюсь по сторонам, запоминая место у алтаря, Скопление певцов, чирящую чашу на высокой ножке. Я прохожу мимо парусиновой палатки и с сожалением вздыхаю, зачем я проснулся. Зачем я очнулся? Какой момент наступает? Верховный жрец понимает, о чем я, перехватывая мой взгляд, говорит, приторно улыбаясь, «Скоро вы сможете вернуться к своим девушкам. Скоро вы отдохнете. Надо немножко поработать на благо государства. Чуть-чуть». Жрец показывает пальцами, сколько я должен отдать делам, и, видя на лице мою мрачность, поспешно интересуется, «Как вам новые девушки?» «Я не помню», — признаюсь я, бредя по залу, как во сне, выдавливая слова сожаления. «Я действительно ничего не помню». Верховный жрец машет рукой, и в стене молодые священники открывают двери. Мы входим в новый зал. Он меньше по размеру с основным и вытянут, Одну стену полностью занимают книги. По другой камин, стойка с оружием, черные доспехи. Волк поднимает голову, бьет хвостом. Скулит и хочет подойти. «Лежи», — говорю я. Жрец подбегает к высокому шкафу, растворяет створки, предлагает надеть золоченую одежду, протягивает мне рубахи, как торговец на рынке. «А может, он и был им?» «Я не слышу его. Я думаю». Беру с вешалки кожаную юбку с броневыми пластинами, надеваю и только тут замечаю над камином большой портрет. «Кто это?» – спрашиваю я, глядя на старика в красной кольчуге. Дед на полотне выглядит как живой, хмурится и смотрит сердито. Кругом войска и разноцветные знамена. В голубом небе парят орлы. Всадники в латах готовы к подвигам и все устремлены в едином порыве обрести победу. Какое знакомое злое лицо. Крючковатый нос, кустистые брови, выцветшие глаза. Мне даже жаль, что я не могу его вспомнить. Ответ так и вертится где-то рядом. Верховный жрец замолкает и тоже смотрит на картину. Подходит ближе, читая квадратик в раме. «Не знаю», — признается он. «Какой-то чихающий старик на фоне армии. Тут так написано». «Она всегда здесь висела, напоминая вам о чем-то важном. Может, это ваш отец?» «Батяня», — сипит во мне Егорка. «Ну надо же, очнулся. Пробудился от воспоминания. Я рад. Мы хмурим брови. Я счастлив от такого соседства. Я готов танцевать». «Нет, не Батяня», — говорю я. «Батяня он не такой был. Выше, сильнее». «Настоящий герой!» «Как вы...» Шепчет жрец, и его начинает трясти. «Надо что-то с этим делать». «Намного выше и сильнее. Уберите это, я вспомнил». Жрец суетится. Смотрит на солдат, но те неподвижны. Выбегает из кабинета за помощью. Возвращается с четырьмя монахами. Волк специально раскидывается и вытягивает лапы. Недобро коситься одним глазом. Зевает. мужчина осторожно обходят его, переступая, снимают картину, выходят. «Ты тоже», — говорю я верховному жрецу, кивая на дверь. «Но, мой господин...» «Позовешь меня, когда прибудет великий посол», — угрюмо говорю я. Священник не смеет возразить, кланяется и спиной выходит в дверь прикрывая за собой створки. Я беру со стойки длинный черный меч. Двуручный? Мне такой по размеру. Вытаскиваю наполовину из ножен. Смотрю и любуюсь. «Серпов нет?» — подает голос Егорка. «Нет», — механически отвечаю я на вопрос. «Жаль», — парень вздыхает. Кажется, разговариваю сам с собой. Кашусь на солдат. «Заметили или нет?» «Что скажут?» Пехотинцы молчат. Смотрят на меня внимательно, ловя каждое движение. Я надеваю перевязь с ножными Поправляю меч, поворачиваюсь к ним лицом, спрашиваю. «Насколько вы мне верны, солдаты?» Парни цепенеют, взвешивают, тревожатся. Чувствую важность момента. «Я готов за тебя умереть, мой король!» восклицает новоиспеченный королевский сержант. «Ты, понятно, в тебе я не сомневался. Остальные...» Неожиданно говорит саботажник, гулко хлопая себя по черному панцирю кулаком. «Я тоже готов умереть, мой король! Я, я!» Голоса раздаются со всех сторон, последним говорит старый солдат. «Я свою жизнь посвятил службе тебе. Если настало время умереть за короля, то я готов». «Готовы ли пойти со мной до конца?» «Да, король. Готовы ли выполнять безрассудные приказы?» Первым отвечает старый солдат. «Приказы не обсуждаются». Все соглашаются, кивают, хоть кто-то и бледнеет. «Интересно, что мог им приказать безумный король, который был до меня? Чего они так испугались? Я в любом случае попрошу о худшей услуге. Но те, кто выполнит ее и останется со мной до конца, станет смотреть на мир другими глазами». Я киваю головой. «Хорошо». «Сержант, перекрыть двери! Расставить посты! Ждать сигнала или моей команды!» Солдат склоняется в поклоне, и пехотинцы поспешно выходят из кабинета. Волк переворачивается с бока на живот и вопрошающе зевает. «А ты лежи!» — говорю я, накидывая на плечи короткий меховой плащ. «Другая одежда безнадежно мала. Сторожи камин!» «Есть время?» Я стою напротив стеллажа с книгами и рассматриваю толстые кожаные переплеты. Вожу пальцем по золотому тиснению. Читаю буквы, складываю слова. Сложный процесс не для меня. Вот эта интересная книга с картинками про звездное небо. Хочу посмотреть, что там уже знают про Луну, но Егор сопротивляется и смотрит на застывший кулак. Крякает в восхищении, и рука получает послабление, поднимается к книге. Я вздыхаю. «Это ты еще другое королевское достоинство не видел?» И, теряя интерес к книге, начинаю шептать. «Егорка, Егорка, Егорка!» «Да заткнись ты!» Злобно ворчит король и стучит себе кулаком по голове. В ухе звенит. Я начинаю моргать, приходя в себя. «Вот это удар!» «Так и упасть можно!» егорка надо поговорить завязывай себя бить мы боремся с рукой и парень нехотя отступает ему нравится плащ гладит рельеф золотой заколки говори киваю я егор книги ему не интересны поесть бы опять с тоской смотрит по сторонам в надежде на забытую тарелку с сыром и колбасой или вазой яблок нет ничего в животе тревожно урчит Волк сразу оживает, настораживается, готов поддержать в поисках еды. «Хорошо, что ты вернулся. Не думал, что картина со стариком сможет тебя вернуть в сознание». «Батяня!» — гулко хрипит король, и нас захлёстывают воспоминания о кудрявом мужике, о лесной прогулке. «Я чувствую каждый запах. Лучи солнца, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне». Возвращение в реальность не самое приятное. Огонь зажженных свечей мирно колеблется под тяжелым вздохом. Тут произошли серьезные изменения, пока нас не было. Я кое-что узнал и хочу с тобой поделиться, Егор. «Где серпы?» — неожиданно рявкую я, Егор. В голове звенит от крика. Уши закладывает. Надо что-то с этим делать. Но как восстановить баланс? Раньше было проще. «Где мои серпы?» «Мне нужна твоя помощь», — шепчу я едва в себе. «Мне нужна твоя поддержка». «Моя?» — удивляюсь я сам себя. Теперь я смотрю в зеркало и отчаянно кривляюсь. «Зачем тебе моя помощь? И кто это?» «Это ты». «Я?» «Да, Егор, ты. У меня есть две новости. Одна плохая, другая очень плохая. С какой начать?» Давай с плохой новости. После некоторого раздумья предлагает король и трогает свои большие уши. Он впечатлен. Плохая новость. В этой голове помимо тебя живет еще две сущности. Козлы! Кричит король, хватает зеркало и начинает гнуть в руках отполированный металл. Края лопаются. Нет, Егор. Я именно тавр Сволочи! Бормочет Егор. «Ненавижу», — добавляет он и отбрасывает смятое зеркало на пол, вздыхает. «Тяжело идет разговор, но надо продолжать». Парень свыкается с мыслью. «Он ведь и раньше подозревал, сейчас же просто принял очевидный факт». «Я долго отсутствовал, но самое страшное, что и ты тоже. Минотавр жил сам по себе долгие годы. Ты представляешь, что здесь произошло?» «Нет серпов», — тяжело вздыхает Егорка, осознавая катастрофу. «Да он волка моего мучил!» «Не жить демону!» — хрипит король. «Волк мой, а не твой! Я его щенком вырастил! Я за волка убью эту сволочь! Где она, где?» «Я думаю, пока мы мечемся по кабинету. Я бегаю во мраке, но кругом вакуум, созданный из ничего. Нет никого, но я знаю, что это не так. Противник ошеломлен и прячется». Он с нами, он здесь, только затаился, я не вижу его. А я не слышу. Надо вытащить его наружу и уничтожить. А как? Понятно, как уничтожить. А как вытащить? Как и тебя. Должна быть встряска, как с картиной. Мы увидели картину, и ты очнулся. Так и он придет в себя. И тогда мы его уничтожим. Король молчит. Потом начинает ходить по кабинету, успокаиваясь. Волк тревожно поглядывает на нас, готовый рвануть и вышибить лбом закрытые двери. Ему лучше на воле, здесь помещение замкнутое. «Ладно», — говорит Егор, — «я привык к тебе, а вот к нему нет. Справимся?» «Конечно. Теперь давай очень плохую новость». «Ты король!» Егорка останавливается, распрямляет плечи, смотрит на мир с высоты гигантского роста. Рот тянется в радостной улыбке, обнажая большие белые зубы. Парень готов обнять всех. Мне тоже хочется неожиданно глубоко присесть, но я борю в себе позыв. Егорка долго не может прийти в себя, потом говорит. Что в этом плохого? Я не знаю, как ответить. Я тяну паузу сколько могу и, наконец, выдавливаю из себя роковые слова. Ты король Минотавров. У меня не шевелится тело. Хочу поднять руку и не могу, но я продолжаю ее отчаянно тянуть вверх и подчиняю желанию. Егор отмирает, хрипит. «Врешь!» «Зачем?» — удивляюсь я. «Посмотри на себя в зеркало. Кого ты в нем видишь?» Король наклоняется и поднимает исковерканное зеркало. Смотрит в кусочек полированной поверхности. В напряженном вращении глазное яблоко скрипит в глазнице. «Это не я!» кивает свирепый гигант головой. «Я не могу быть таким! Это ты, точно, это ты!» «Пускай так», — соглашаюсь я, морщусь. «Но оба мы становимся минотавром и Спалином. Процесс в самом разгаре. Люди вокруг тебя тоже заражены». Егор ревет, разбегается, и прежде чем я могу его остановить, бьется головой о край камина. Второй удар у него получается хуже, я стараюсь встать ему в противовес но кусок бортика, инкрустированный белыми цветами, отваливается и глухо падает на пол. Волк вскакивает и, поджав хвост, семенит на трех лапах к закрытому выходу. «Не мешай, дай мне убить себя!» «Ты не поверишь, я тоже хочу убить себя! Но мир падает в хаос, мы должны остановить этот процесс!» Я замолкаю, потому что есть еще информация, но к ней Егорка точно не готов. Мы наклоняемся и берем в руки отколотый кусок. Король смотрит на него, прикладывает к обломанному краю, сопит, не получается. Кусок вываливается из дрожащих пальцев. Ничего, фрол сделает, плевое дело, приделает никто и не заметит. Ага, отзываюсь я, сделает. В дверь робко скребутся. Я смотрю на ореховое полотно. Волк утробно рычит, скалится. Шерсть его вздыбилась, хвост поджат, уши прижаты. Явно не мыши и гостям волк не рад. Ко мне. Волк не хочет, но подходит. Не сводит взгляда с двери, хотя в дерево уже никто и не скребется. Охраняй. Я киваю на кусок от камина и иду к двери. Мою поступь слышат. Створка открывается. В узкую щель заглядывает верховный жрец. В глазах беспокойство. Все в порядке, король? В полном порядке. Я киваю и раскрываю дверь пошире. По краям прохода замерли два пехотинца. Вижу еще, как монахи суетятся возле высокой чаши, закидывая в нее пучки травы. К потолку поднимаются клубы белого дыма. Запахи дурманят голову. Глаза начинают слезиться. «Что происходит?» Спрашиваю я, ни на кого не глядя. «Голоса. К вам вернулись голоса. Сейчас мы это исправим, и вам станет легче». Я смотрю на жреца, и он не выдерживает, сжимается, кланяется без остановки. «Мне легко», — говорю я ему, «очень легко». В этом есть, правда, и не мешает, телом управлять легко. Но почему-то лысый плут не верит моим словам, и поклоны учащаются. «Странно, но мне не верит и мой новоиспеченный сержант. Стоит бледно, губы подрагивают. Напугался, наверное. Неужели мы так шумели?» Я успокаивающе хлопаю его по стальному плечу и хочу уже вернуться в кабинет к книгам посмотреть Звездный Атлас, как жрец неожиданно замирает в поклоне, распрямляется и говорит, усмехаясь. «Мой король, посол на месте. Он жаждет с вами увидеться и просит об аудиенции». И в глазах его столько наглости и величия, что я невольно сжимаю кулак. Дверь открывается. Я вхожу в полумрак. Створки тихо закрываются за спиной. Я один. Тянет сквозняком. Слабый ветерок приносит тысячу запахов, и среди них есть незнакомый и необъяснимый. В помещении еще кто-то живой. Ни человек и ни зверь. Он пахнет совершенно по-особому. Я не вижу его, и меня бьет легкая тревога, с которой я легко справляюсь. Зрение подстраивается, быстро фокусируясь на объектах. Я в большом зале. Гигантские колонны уходят вверх, скрываются в темноте и держат свод. По красным каменным цилиндрам струится лепкой расписной орнамент. Кругом висят разноцветные драпировки, скрадывая истинные величественные масштабы. Полотнище шевелятся от ветра. Я иду вперед, разгребая ворохи воздушной материи. Злюсь. Мне такой искусственный лабиринт не очень нравится. Путаюсь постоянно. Сейчас. Я достаю клинок и начинаю прорубаться напрямик. До меня доносится тяжелый вздох, мной недовольны. Я играю неправильно, но мне все равно. Дипломатических отношений захотели? Будут вам переговоры со злым королем. Я рву клинком последнюю драпировку фиолетового цвета и, вытирая пот со лба, устал от спешки. Смотрю недоверчиво на неожиданную картину. Посередине зала в массивном черном кресле сидит великан. Титан в серебристом глухом одеянии. Через плечо висит на ремне невиданное блестящее оружие. Он неподвижен и создается иллюзия фигуры статуи, но я знаю, что существо живое. Мужчина выходит из величественной позы и надменно улыбается. «Что за ерунда?» Шепчу я и часто моргаю, желая отогнать видение. «Как такое возможно?» Полный достоинства титан поднимает руку, привлекая к себе дополнительное внимание. Снимает высокую по локоть перчатку и вытягивает мне навстречу раскрытую ладонь, так как я когда-то проделывал со своим волком. Призывно машет пальцами. Щелчок. Я не понимаю, что происходит, настолько перемены разительны. В голове расцветает фейерверк эмоций, и я на четвереньках несусь, радостно повизгивая и похрипывая к хозяину. В какой-то миг я понимаю, что переставляю ноги и руки помимо своей воли. Но ликование меня так захлёстывает, что мне трудно вмешаться в динамику движений. «Мой господин вернулся!» «Я счастлив от одной мысли близкого единения!» Началось. «Я борюсь с экстазом, пытаюсь остановиться, но ничего не получается!» «Егорка!» — шепчу я, прикрывая глаза, не в силах сопротивляться дурману. «Егорка, он здесь, мне нужна помощь! Срочно сделай что-нибудь, возьми контроль на себя!» Парень молчит. «Если я ошеломлён и выбит из колеи, то представляю, что испытывает он. Власть над телом полностью переходит Минотавру. Он падает и ползёт, изгибаясь к трону, не решаясь притронуться к протянутой ладони. Нюхает её» осторожно лижет и прижимается лбом к холодной коже. Блаженство, восторг, эйфория. Тело Минотавра бьется в волнах возбуждения, а руки хозяина гладят голову. Осторожно трогают уплотнение на голове, где должны появиться рога. Смотрит зубы, светит в глаза фиолетовым светом и, наконец, до меня доносится механический голос. «Славный экземпляр! Мой хороший бычок! Как же я вас люблю!» Какой ласковый. Ну хватит, хватит ластиться. На вот гостиниц тебе. Ешь скорее. Только твое. Это вкусно. Голос раздается из небольшого футляра на груди. Минотавр завороженно созерцает зеленую точку. Мигающий свет гипнотизирует сознание. Я пытаюсь воспользоваться паузой и вернуть управление телом. Егор, где же ты, когда так нужен? Я смотрю на горсть золотых таблеток в своей ладони, и пальцы медленно, но очень неохотно начинают сжиматься в кулак. Щелчок. отпустила Я, качаясь, встаю с колен, распрямляюсь и поднимаю голову. Прямо смотрю на Титана. Да, обычные люди маленькие по сравнению с Великаном, но и с Полиной Минотавры намного больше. Я еще не верю, что контроль над телом у меня, но атаки захвата не поступает. «Зверь выжидает, когда я дам слабину?» «Ешь», — ласково говорит пришелец, но я чувствую требование в каждом звуке и сильную вибрацию, которая пытается меня подчинить и смять. «Потом съем», — отвечаю я и начинаю мять в кулаке таблетки в порошок. «Тебе же хуже, мой дерзкий бычок. Хотел сделать тебя сильнее». Великан улыбается, веселится. «Что с тобой?» — Ну, иди на коленки, я тебя поглажу. — Такие вы все лапочки, так бы и мял до бесконечности. — Благодарю. — Постою. — Садись живо на колени, — рявкает Титан, и я не понимаю, как уже сижу на них весь сжавшись от страха. Тело на миг вышло из-под контроля. Медленно отвоевываю каждую клетку. — Не бойся, маленький, не обижу. — Кто ты? Хреплю я, когда меня гладят по головке. Егорка, не бросай меня, ты должен мне помочь. Я творец, твой хозяин и господин. Нет у меня хозяина, я король, я сам себе хозяин. Я дерзкий, сейчас поплачусь, но мне все равно. Минотавр начинает душить меня и сознание колеблется. Обильный пот выступает на лбу. Из горла вырывается сухой кашель. Титан громко смеется, вытирает слезы. «Да что с тобой? Откуда в речах такое?» «А что, раньше не так было?» «Нет. На, вот возьми». Титан раскрывает сумку на поясе и достает ларец. «В руки мне кладут небольшой тяжелый сундук». «Что это?» «Все как обычно. Камень для нового храма, посмотри». Я открываю ларец и вижу завернутый в зеленом бархате красный камень. С секунду ничего не происходит, потом быстро проносится стайка жизни. Я едва не кидаю ларец на пол. Я боюсь, я потею от страха. Титан смеется. Стайка черных червячков бьется о верхнюю грань, просясь наружу. Меня не обманет беспомощность мальков. Я вижу, как один сворачивается в хитиновое кольцо и выпускает тонкие усики щупальца. Антенны резко устремляются в разные стороны, впиваются в стенки камни и медленно ползают, ища цель. Я чувствую чужую жизнь. Наблюдать за ней можно бесконечно. Не бойся, можешь погладить камень. Повторного заражения не случится. В тебе уже живет эмбрион. Другой не войдет, место занято. Посмотри, каким ты становишься. Элитный самец. «Моя гордость!» «Не понимаю, как такое могло произойти!» Меня снова гладят по голове. Это больно и неприятно. Я выгибаюсь под каждым прикосновением. «Камень!» — креплю я. «Для нового храма!» Рука Титана перестает гладить мою голову, и я чувствую смертельную хватку. Череп в тисках. «Ты...» «Кто?» Доносится до меня осторожный голос. «Твой бычок!» — шепчу я. Солба катится под «Это же пот, да? Не кровь?» «Ничего не вижу. Жарко! Господи, сейчас раздавить черепа я даже пошевелиться не могу!» Минотавр тут как тут, но я отталкиваю его мощной волной злобы, вымещая гнев. «Плохой бычок!» — говорит титан и дергает коленом. Я падаю вниз, лежу перед троном, прихожу в себя. Ларец опрокинулся на бок, вываливая из бархатной материи страшное содержимое. Камень лежит рядом. Он правильной формы и похож на обточенный прямоугольник. Мимо такой красоты не пройдешь. Обязательно захочется взять в руки и рассмотреть ближе. Только стоит ли? Я слышу звонок бинга Я смотрю, как инопланетная жизнь истерично бьется о стенки, пытаясь найти новых носителей. Титан кладет на меня ногу и придавливает к полу. «Чему ты удивляешься, раб?» «Камням. Я не думал, что их так много. Я виноват?» «Ты сегодня разозлил меня, бычок. Ты неудавшийся эксперимент. Слишком много разума. «Прости меня, мой господин. Я думал, камни прилетают со звезд и есть сложность по доставке и транспортировке». «Наивный», — фыркает Титан. «Откуда в тебе столько вопросов? Твоя любознательность тебя убьет. Ты хочешь узнать больше о своем творце?» «Да, повелитель. Мое самое большое желание узнать о твоем гении — крупицу правды». Титан заулыбался, глядя перед собой. «Так необычно, когда мной интересуются подопытные. Скажи, ты тоже чувствуешь мое величие? Что ты испытываешь?» «Трепет, повелитель! Я трепещу!» Тут я нисколько не утрировал, потому что злобный Минотавр во мне стал расти, подминая под себя. Черный мрак сковал разум, и когда я думал, что все кончено, объявился Егорка и просто потащил меня от зверя. «Ты трепещешь!» Великан удовлетворенно кивнул. «Мни же мне, раб! Довольствуйся и созерцай величие моё. Восхваляй минуты, проведенные со своим господином! Здесь я делаю камни!» в лаборатории. Мне нужна скорость. Каждый новый храм — это тысячи прихожан, обращенных в стадо. Скоро вокруг возникнет удивительный мир. И ты будешь в нем королем, — смеется титан и отпускает ногу. Я ползу, но он снова меня придавливает, наклоняется и шепчет громким голосом если не умрешь. Спроси меня, где находится лаборатория, и это будут твои последние слова. Я знаю, где она находится, знаю. Я вспоминаю глубокий колодец в пещере, закрытую дверь, мигающий красным аварийным светом камень. Мне не нужен ответ, но у меня есть другие вопросы. Например, я хочу знать, что находится на глубине колодца. Куда он ведет? Только вряд ли я получу ответ от посла, но мне бы очень хотелось спросить, где остальные титаны. «Нет, мой хозяин», — хреплю я. «Мне незачем знать ее местоположение». «Молодец», — титан убирает ногу. Я пытаюсь подняться, опираясь на руки. Они тут же подгибаются в локтях, и тело изгибается дугой. Это Егорка и Минотавр пытаются взять управление телом в свои руки. Я включаюсь в борьбу, и мы некоторое время бегаем, выгнувшись мостиком, брыкаемся конечностями, выкручивая их из суставов, ужасно гримасней, чем меняясь в лицах. Я поглощен борьбой, но не вижу противников. Я борюсь сам с собой. Красный камень разгорается, и в нем бушует чужая жизнь. Я слепну от яркой вспышки и протяжно вою. Потом я лежу обессиленный, а сердце мое гулко бьется в груди. Кто победил. Я прислушиваюсь к себя Титан громко смеется. «Вот уважил так уважил! Люблю приходить к тебе! Всем расскажу про твой танец!» «Спасибо! Иди на коленки!» «Не сейчас!» — хреплю я и пытаюсь сесть. Руки опираются о пол, тело подчиняется. «Егорка!» Спрашиваю я мысленно. Молчание. Рогатый? Не успокаиваюсь я и тоже в ответ ничего не слышу. Угодил танцем? Еще как. И ты больше не злишься на меня, что я выиграл забытую великую битву? Великую битву? Хмыкает Титан. А сколько проиграл потом? Но я убил вашего... «Ты убил нашего техника-лаборанта, который собрал столько ценных экземпляров в одном месте и уничтожил вековые плоды труда!» В голосе Титана слышится ненависть. «Он тешил свое самолюбие, играя не по правилам и нарушая весь ход научного эксперимента. Я бы сам такого убил. Подставил мою карьеру под удар». «Значит, ты не злишься на меня?» «Нет». — резко ответил творец. — Немного, — добавляет он чуть погодя. — Все-таки ты убил младшего из нас, и по сути он был ребенком, который просто хотел поиграть в войну. — Ничего себе поиграл, — простонал я. — Нашел с кем и как. — Просто непредсказуемое поведение, — пожал плечом Титан. — На то он и ребенок. Не хотел тебе говорить, но если бы не твои действия и помощь в содействии в развитии нового вида, мне сложно было бы тебя отстоять. Как? Вы тоже хотели меня убить? Я цепенею. Кажется, все хотят меня убить. Но не все же людям. Просто ты сейчас нужен, и это все понимают. Мы молчим, и я осторожно спрашиваю. Мой господин, скажи мне почему ты так ненавидишь людей? Почему? Хмурится титан и смотрит на меня более внимательно. Я слаб, вымотан своими сущностями и стараюсь не смотреть на дипломата. Я готов провалиться сквозь землю. Холодные каменные плиты нагреваются под рукой. Ты действительно умен для быка. Я могу исправить это прямо здесь. Титан роется в своей бездонной сумке, с сожалением вздыхает. «Забыл на базе». «Ладно, в другой раз». «Что ты там спрашивал?» «Кажется, меня только что хотели сделать глупее». Я тяжело сглатываю, трогаю свой лоб, проверяя, не осталось ли на нем глубоких шрамов после таких слов, и говорю. «Люди. Почему они? За что вы их уничтожаете?» Титан разводит руки в стороны. Как рабы они очень слабы, а нам строить города. Первоначально рассматривались как рабочие руки, но не прошли тестирование, хотя оно очень простое. Пришлось видоизменить человеческую расу, но и это не помогает. Только уничтожение как вида, только глобальная зачистка. Как итог, мир без людей». Но минотавры — это те же люди, только измененные. — Совершенно правильно. Вы уничтожаете сами себя. — Вы такие смешные в своих войнах. Воюете за идеи, но на самом деле исчезаете как вид. Придумать такое — божественный дар. Титан улыбнулся, восхищаясь собой. — Я получил премию. Она такая престижная, бычок, ты даже не представляешь. Мне подарили эту планету. на чем вам мешают люди? Да зачем они, если будут бычки? Мне нравятся бычки. Назови это личной привязанностью. Они сильнее, послушнее. С ними города будут быстрее строиться. А люди твои что? Паразитный вид. Постоянно размножаются, возрождаются и появляются там, где их уже уничтожали. Это просто катастрофа, с которой тебе предстоит справиться до конца, мой верный король. Я справлюсь, — бормочу я и начинаю красться к трону. Справлюсь. Однако процесс тормозится, и еще и поэтому мне нужен двойной приток свежего биоматериала. Я останавливаюсь, пораженный до глубины души. В голове звонко хлопает очередная оборванная нить. Я, кажется, близок к разгадке. Био-чего? Материала. Мне нужны люди. Много людей. У меня есть план. Мне нужно, чтобы они копали, рыли, корчевали. Я помогу им приобрести новые способности, видоизменив. Но они долго не смогут выдерживать темп тяжелой работы по очистке и изменению территории мегаполиса и начнут быстро умирать. Твоя задача, король, обеспечить мою лабораторию постоянным притоком биоматериала, понимаешь? У нас мало времени до прилета основной экспедиции. Я киваю. Понимаю. Быстро умирают? Так вот, зачем нужен король и армий? Для постоянного притока и пополнения биоматериала. Я задыхаюсь от ненависти». Чувство настолько сильное, что те, кто брыкаются внутри, сгорают, снижают сопротивление и вяло дергаются, полностью раздавленные и уничтоженные. Моя ненависть спасет мир. Прости, Егорка. Очень быстро. Титан полон сожаления. Построили три пирамиды и одну обсерваторию, и мой запас биоматериала полностью иссяк. Словно его никогда не было. О, я нашел скальпель. Прыгай на коленки посмотрю, что там у тебя в голове. Великан достает узенький блестящий предмет. Из краешка инструмента вырывается красный лучик. Титан улыбается, балуется. Скальпель в руке великана, прерываясь, то светится, то потухает. Я киваю и послушно иду к трону, с каждым шагом набирая скорость. Титан продолжает улыбаться, тянет ко мне руку, готовый поймать, но я ныряю под нее, на ходу вытаскивая меч, Ловко запрыгиваю на колени и всаживаю клинок под челюсть великана. Сила единого порыва позволяет загнать лезвие по рукоятку меча. Я смотрю в чужие глаза, вижу в них ужас и теперь сам улыбаюсь. Титан машет хаотично руками. Скальпель обрушивается на меня, кромсает. Я прикрываюсь рукой и отлетаю к стене. Медленно сползаю. Меховой плащ быстро мокнет от крови. Титан резко поднимается, продолжает махать руками, силится крикнуть и громко падает с возвышенности трона. Каменная плитка под ним трещит, крошится, и по полу ползут кривые линии разлома. Одна замирает возле меня. Я смотрю на трещину и вижу себя лежащим на льду. Видение краткое, но очень яркое, порождающее прилив силы и жажду к жизни. Я словно подпитываюсь чужой энергией, и затухающие глаза вновь смотрят на мир. «Не время умирать!» Я шевелю плечом. Моя правая рука не реагирует. Прикрываю глаза. Кожа почернела от глубоких порезов, и в нескольких местах видна перебитая кость. не смертельно Я должен жить дальше!» Я встаю и смотрю на тело Титана. «Много мне придется исправить. В трещине камня вижу закатившийся скальпель. Не достать. Жаль. Будет над чем поломать голову потомкам. Зато я могу достать меч». Упираюсь в челюсть ногой и силой тяну оружие на себя. За этим занятием меня и застают вбегающие люди. Тут мои черные пехотинцы и белые монахи. Кто-то смотрит на прорехи ткани в лабиринте и кружится в танце, путаясь в легкий кокон, кто-то уже начинает выть, кто-то упал на колени и ползет к поверженному великану, заламывая в трауре руки. Один мой сержант говорит трезво, «Мой король, у вас почти нет руки» а старый солдат, который тоже здесь, уже достает из-за спины боевой топор и хищно смотрит по сторонам, приговаривая «Он опять убил Бога, и мне это нравится!» Верховный жрец продолжает ползти и кланяться телу поверженного великана. «Что же теперь будет с миром? Что же теперь будет с нами?» Я пожимаю плечом и взмахиваю мечом, когда священник в очередной раз припадает лбом к полу и говорю «Для тебя это так и останется тайной!» Меч падает вниз и кроит тело пополам. Короткий бой в дипломатическом зале заканчивается быстро. Сержант спешит ко мне и не знает, как перебинтовать руку. На помощь ему приходит старый солдат с топором. Я киваю. Плот не спасти. Среди тел монахов лежит и тело черного пехотинца. Он встал на защиту чужой веры, ставшей за десятилетия истиной, и был убит своими товарищами. Неужели гражданская война? на фоне инопланетной колонизации. Титан прав, человеческая раса сама себя истребляет, не видя более глобальные проблемы. Но я, как король, могу изменить ход истории. Здесь и сейчас. Другого места не будет. Или будет. Я выбираю место почище, ложусь на пол, киваю на выход и говорю. Зачистить дом от священников. Собрать красные камни. «Да, мой король!» Сержант четко кивает и поспешно выходит с бойцами в большой зал. Слышатся крики. «Мы остаемся со старым солдатом одни. Наши взгляды встречаются. Я готов, и солдат взмахивает топором».